Морозный солнечный денек, пушистый снег на землю лег, я с горки весело качусь, И ничего я не боюсь, вот солнце соусный золотит как сказки сладко спит снежинок полная рука а у кричаты издалека И что же здесь нам посчитать Не лучше просто помечтать